Вигилия седьмая. Как конректор Паульман выкачивал трубку и ушел спать. Рембрандт и адский брейдель, волшебное зеркало и рецепт доктора Экстейна против неизвестной болезни. Наконец конректор Паульман вывел залу из своей трубки и прибавил. "Бу пораю на покой". "Конечно", ответила Вероника, обеспокоенная тем, что отец засиделся, потому что уже давно пробило 10 часов. И как только конректор ушёл в свою спальню, служившую ему и кабинетом, а более тяжёлое дыхание Френсхима возвестило об её действительном и крепком сне, как Вероника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 от какого-то раздебного ей лица, державшего его в оковах, которые она может разбить с помощью таинственных средств магического искусства. Её доверие к старой Лизе росло с каждым днём, и даже прежнее впечатление чего-то недоброго и страшного так притупилось, что всё странное и чудесное в её отношениях со старухой являлась ей лишь в свете необычайного и романтического, что её особенно привлекало. Поэтому она твёрдо стояла на своём намерении относительно ночного похождения в равноденствие, невзирая на опасность попасть в тысячу неприятностей, если её отсутствие дома будет замечено. Наконец, эта роковая ночь которая старая Ализа обещала ей помощь и утешение, наступила. И Вероника, вполне ословевшая с мыслью о ночном странстве, чувствовала себя очень бодро. Как стрела промчалась она по пустынным улицам, не обращая внимания на бурю и на ветер, бросавший ей в лицо крупные капли дождя. Глухим, гудящим звуком пробил колокол Христовой башни 11 часов, когда Вероника совсем промокша стояла перед домом старухи. Ах, голубушка, голубушка, уже здесь. Ну, погоди, погоди, раздалось сверху. И вслед за тем старуха, нагруженная корзиной и сопровождаемая своим котом, уже стояла у двери. Ну, мы и пойдем и сделаем все, что нужно, и будет нам удача в эту ночь, потому что для этого дела она, ох, как благоприятна! произнеся это, старуха схватила Веронику своей холодной пятерней и дала ей нести тяжелую корзину, а сама достала котел, триножник и застул. Когда они вышли в поле, дождь перестал. Но буря стала ещё сильнее. Тысячи голосов завывали в воздухе. Страшный, раздирающий сердце вой опадалс из чёрных облаков, которые сливались в быстром течении и покрывали всё густым мраком. Но старуха быстро шагала, воскплеская пронзительным голосом: "Свети, свети, сынок!" Тогда перед ними начали змеиться и искрещаться голубые молнии. И тут Вероника заметила, что это кот прыгал вокруг них, светясь и брызгая трескучими искрами. И что это, его жуткий тоскливый вой, она слышала, когда буря на минуту умолкала. У неё захватывал дух. Ей казалось, что ледяные когти впиваются в её сердце. Но она сделала над собой усилие и крепче цепляясь за старуху, проговорила: "Нужно всё исполнить и будь что будет". "Так, так, дочка", отвечала старуха. "Да не прочь сомнения. Я подарю тебе кое-что хорошенькое, да ещё и Ансель мах придачу". Наконец старуха остановилась и сказала: "Ну вот мы и на месте. Она вырыла в земле яму, насыпала в неё углей, поставила над ними треножник, а на него котёл. Всё это она сопровождала странными жестами, а кот кружился около неё. Из его хвоста брызгали искры, образуя огненное кольцо. Скоро угли затлелись, и наконец голубое пламя пробилось под треножником. Вероника должна была снять плащ и покрывало, и сесть на корточке возле старухи, которая схватила её руки и крепко их сжала, уставившись на девушку сверкающими глазами. Тут все странные ингредиенты, которые старуха вынула из корзины и бросила в котёл, были ли то цветы, металл, травы или животные, этого нельзя было разглядеть. Все они начали кипеть и шипеть в котле. Старуха оставила Веронику, схватила железную ложку и принялась ею перемешивать кипящую массу. А Веронике приказала пристально глядеть в котёл и направить при этом все свои мысли на Ансельма. Затем старуха снова бросила в котёл какие-то блестящие металлы, а также локон волос, который Вероника отрезала со своей макушки, и маленькое колечко, которое она долго носила.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 Что тебе пришлось двадцать третьего сентября оказаться на дороге к Дрездену? Напрасно с наступлением позднего вечера хотели задержать тебя на последней станции. Дружелюбный хозяин объяснял, что на дворе буря и очень сильный дождь, и что вообще не благоразумно ехать в такую темень. Но ночь ровно в 11. Но ты на это не обратил внимания. Совершенно правильно соображаешь. Я дам почтальону целый талер на водку, и не позже часа буду в Дрездене, где у Золотого Ангела или в Шлеме, или в Статнамбург ждёт меня хороший ужин и мягкая постель. И вот Едешь ты в отмee и друг видишь в отдалении чрезвычайно странный перебегающий свет. А подъехав ближе, ты видишь огненное кольцо. В середине его, возле котла, из которого вырывается густой дым и сверкающие красные лучи и искры, две сидящие фигуры. Дорога идёт как раз через этот огонь. Но лошади рыкают, топчутся и становятся надвы. Почтальон ругается, молится и бьёт лошадей, а они не трогаются с места. Невольно выскакиваешь ты из экипажа и делаешь несколько шагов вперёд. Тут ты ясно видишь стройную, красивую девушку. которая в белом ночном платье склонилась над котлом. Штормовой ветер расплёл её косы, и длинные каштановые волосы свободно развеваются по воздуху. Её удивительно прекрасное лицо освещено ослепительным огнём, выходящим из-под триножника. Но страх сковал это лицо ледяным холодом. Мертвенная бледность покрывает его, и в неподвижном взоре поднятых бровей, в устах, напрасно открытых для крика смертельной тоски, которая не может вырваться из мучительно сдавленной груди. Во всём этом ты ясно видишь её испуг, её ужас, судорожно сжатые маленькие руки, поднятые вверх, как бы в мольбе к ангелам-хранителям защитите её от адских чудещ, которые должны сейчас явиться, повинуясь могучим чарам. Так стоит она на коленях неподвижная, точно мраморная статуя. Напротив неё сидит, согнувшись на земле, длинная, худая, не одна жёлтая старуха. с острым из трибином носом и сверкающими кошачьими глазами из-под чёрного плаща, в который она закутана, высовываются голые костлявые руки, и мешая длинной ложкой адское варево, она смеётся и кричит каркающим голосом среди рёва и завывания бури. Я полагаю, любезный читатель, что как бы ты ни был бесстрашен, но и у тебя при взгляде на эту живую картину Рембранта или адского Брейделя волосы стали бы дыбом, но взор твой не мог бы оторваться от подпавшей адскому на вождению девушки. И электрический удар, прошедший через все твои нервы и фибры с быстротою молнии, зажёг бы в тебе отважную мысль сразиться с таинственными силами огненного круга. И вот эта мысль поглотила весь твой страх, из которого она же сама и возникла. Тебе представилось, что ты сам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 Или что вы там делаете? И тут почтальон громко затрубил в свой рог, старуха опрокинулась в свое вариво и все разом исчезла в густом дыму. Нашел бы ты теперь в непроглядной темноте девушку, этого я сказать не могу. Но чары старухи ты бы точно разрушил и снял бы заклятие магического круга.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 И Вероника должна была в мучительном страхе ждать у котла окончания начатой процедуры. Она слышала, как вокруг неё что-то ревело и завывало, как всякие противные голоса мычали и трещали, но она не поднимала глаз, чувствуя, что один вид тех ужасов и уродств, что её окружали, мог повергнуть её в гибельное нисслимое безумие старуха перестала мешать в котле всё слабее и слабее становился дым а под конец только лёгкое спертогое пламя ещё горело на дне котла тогда старуха закричала вероника милая моё дитя смотри туда на дно что ты там видишь что ты там видишь Наверное, нико не могла ответить, хотя ей казалось, что различные смутные фигуры вертятся в котле. Но всё яснее, яснее стали выступать образы, и вдруг из глубины котла вышел студент Ансэлм, дружелюбно смотря на неё и протягивая ей руку. Тогда она громко воскликнула: "А, Хансэлм!" Старуха быстро отворила кран у котла, И расплавленный металл шипя и треща, потёк в маленькую форму, которую она подставила. Старуха вскочила с места и, вертясь с дикими отвратительными телодвижениями, закричала: "Кончено дело! Спасибо, сынок!" "Хорошо, старожил. Фуй, фуй! Он idiot. Гусай его, гусай. Гусай его!" Но тут сильно зашумело в воздухе. Как будто огромный орёл спускался, махая крыльями, и страстный голос закричал: "Эй, вы, сволочь, ну живи, прочь скорей!" Старуха с воем упала на землю, а Вероника лишилась памяти и чувств. Когда она пришла в себя, был день Она лежала в своей кровати, и Френс Хен стояла перед ней с дымящейся чашкой чая и говорила: "Скажи, сестрица, что с тобой? Вот уже больше часа я стою здесь, а ты лежишь как в горячке, без сознания и так стонешь и охaешь, что нам становится страшно. Отец за тебя не пошёл на урок, и сейчас придёт сюда с доктором". Вероника молча взяла чай и пока она его глотала, ужасные картины этой ночи живо ей представились. Так неужели все это был только страшный сон, который меня мучил? Но я ведь вчера вечером действительно пошла к старухе, ведь это было двадцать третьего сентября, или может быть я еще вчера заболела и мне все этого образилось?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 И я прокинула стул, на котором висел твой плащ, и вот он весь промок от дождя. Сижело запало это Веронике в сердце, потому что ей теперь ясно представилось, что это вовсе не сон ее мучил, а что она действительно была у старухи. Томительный страх охватил ее, и лихорадочный озноб пробежал по всему телу, С судорожной дрожью. Натянула она на себя одеяло и при этом почувствовала у себя на груди что-то твёрдое. Схватившейся рукой, она как будто нащупала медальон. Когда Френс Хенс плащом ушла, она его вынула и увидела маленькое, круглое, гладко полированное металлическое зеркало. Это подарок старухи, оживившись, воскликнула она. И как будто огненные лучи пробились из зеркала в ее грудь и благотворно ее согрели. Лихорадочный озноб прошел, и все ее окутало несказанное чувство удовольствия и неги. Она по неволье думала об Ансельме, и когда она все сильнее и сильнее направляла на него свою мысль, он дружелюбно улыбался ей из зеркала. Как живой миниатюрный портрет, но скоро ей представилось, что она видит уже не изображение, а самого студента Анцельма живого. Он сидит в высокой и странно убранной комнате и усердно пишет. Вероника хотела подойти к нему, хлопнуть его по плечу и сказать: «Господин Анцельм, оглянитесь, ведь я здесь!». Но это никак не удавалось, потому что его, как будто, окружал светлый огненный поток. Хотя, когда Вероника хорошенько вглядывалась, она видела только большие книги с золотым обрезом. И всё же Веронике наконец удалось заглянуть Ансельма в глаза. Тогда он словно очнулся, только теперь вспомнил её и улыбаясь сказал: "Ах, это вы, любезная мадмозель Паульман".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 погрузился в глубокое размышление и затем сказал: "Ну-ну". После чего выписал рецепт, ещё раз взял пульс, опять сказал: "Ну-ну" и оставил пациентку. Из этих заявлений доктора Экстейна канректор Паульман никак не мог заключить, чем собственно страдала Вероника. Вегилия 8. Библиотека с пальмами, судьба одного несчастного саламандра, как чёрное перо, любезничала со свекловицей. А регистратор Гейербранд весьма напился. Студент Ансель уже много дней работал у архивариуса Лингарста, и эти рабочие часы были счастливейшими часами его жизни, потому что здесь, всегда объятый милыми звуками и утешительными словами серпентины, причём иногда он даже будто ощущал её мимолётное дыхание и чувствовал во всём своём существе никогда прежде не испытанную приятность, порой достигавшую высочайшего блаженства. Всякая ножда, всякая мелкая забота его скудного существования исчезла из его головы, и в новой жизни, возникшей для него, как бы в ясном солнечном блеске, он понял все чудеса высшего мира, вызывавшие в нём прежде удивление или даже страх. Списание шло очень быстро. так как ему всё более представлялось, что он наносит на пергамент только давно уже известные черты и почти не должен глядеть в оригинал, чтобы воспроизводить всё с величайшей точностью, архивариус появлялся изредка и кроме обеденного времени, но всегда именно в тот миг, когда Ансель маканчивал последние строки какой-нибудь рукописи. и давал ему другую, а затем тотчас же уходил, ничего не говоря, а лишь перемешав чернила какой-то чёрной палочкой и поменяв старые перья на новые, тонше очененные. Однажды, когда пробило 12 часов, Ансельм зашёл на лестницу и нашёл дверь, через которую он обычно входил, запертой. Архивариус Лингарст показался с другой стороны в своём необыкновенном халате с блестящими цветами он громко закричал сегодня вы пройдёте здесь любезный ансель потому что нам нужно в ту комнату где нас ждут мудрецы бхагават-гиты он зашагал по коридору и провёл ансельма через те же покои и залы что и в первый раз Студент Ансльм снова под÷ивился чудному великолепию сада, но теперь он уже ясно видел, что многие странные цветы, висевшие на тёмных кустах, были на самом деле разноцветными блестящими насекомыми, которые махали крылышками и кружась и танцуя, обменивались нежными касаниями. Зато розовые и небесно-голубые птицы, наоборот, оказывались благоухающими цветами и аромат ими распространяемый поднимался из их бутонов, сопровождаемый тихими приятными звуками, которые смешивались с плеском далеких фонтанов, с шелестом высоких кустов и деревьев, таинственные аккорды глубокой тоски и желания. птицы-пересмешники, которые так дразнились и издевались над ним в первый раз, опять запорохали вокруг него, беспрестанно щебеча своими тоненькими голосками. Господин студент, господин студент, не спешите так, не зевайте на облака, а то, пожалуй, упадёте и нос расшлёбёте, нос расшлёбёте. Господин студент, господин студент, надень тикапелеринку. Кумфилен, вам за вилочку на вострет. Так продолжалась глупая болтовня, пока Ансельм не вышел из сада. Архивариус Вингерст наконец вошел в лазорную комнату. Парфир с золотым горшком исчез. Вместо него посреди комнаты стоял покрытый фиолетовым бархатом стол. с известными Ансельму письменными принадлежностями, а перед столом такой же бархат на кресла. Любезный господин Ансель, сказал архивариус Лингарст. Вы уже переписали много рукописей, быстро и правильно. К моему великому удовольствию, вы приобрели моё доверие. Но теперь остаётся ещё самое важное. А именно, нужно переписать или скорее срисовывать кое-какие сочинения, написанные особенными знаками, которые я храню в этой комнате и которые могут быть переписаны только на месте. Поэтому вы будете работать здесь. Но я должен рекомендовать вам величайшую осторожность и внимательность. Неверная черта или не дай бог чернильное пятно на оригинале повергнет вас в несчастье. Ансельм заметил, что из золотых стволов пальм высовывались маленькие изумрудно-зелёные листья. Архивариус взял один из них, и Ансельм увидел, что это был вовсе не лист о пергаментный свёрток, который архивариус развернул и разложил перед ним на столе. Ансельм они мало удивились странно сплетавшиеся знаки и при виде множества точек, чёрточек, штрихов и закорючек, которые, казалось, изображали то цветы, то мхи, то животных. Он почти лишился надежды срисовать всё это в точности.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 Или решив какого-нибудь чародея из Лапландии, мне же следует усердно приняться за работу. И с этой мыслью он начал изучать таинственные знаки на пергаменте. Чудесная музыка сада звучала над ним и обвевала его приятными слабкими ароматами. Слышал он и хихиканье пересмешников, но слов их уже не понимал, и это его радовало. Иногда будто шумели изумрудные листья пальм, и через комнату сверкали лучами милые хрустальные звуки колокольчиков, которые Ансельм впервые слышал в тот судьбоподобный день Вознесения. Чудесно подкреплённый этим звоном и светом, он всё увереннее и твёрже останавливал свою мысль на загоглавии пергамента, и вскоре явстинно ощутил, что знаки не могут означать ничего другого, как следующие слова: "Овенчание Саламандра зелёною змеёю". Тут раздался сильный тройной звон хрустальных колокольчиков. Ансель, милый Ансель, повеяло из листьев, и о чудо, по стволу пальмы спускалась извиваясь зелёная змейка. Серпентина, дорогая Серпентина, воскликнул Ансель в безумном восторге. Ибо, смотрюя с пристальнья, он видал, что к нему спускается прелестная, чудная девушка, с несказанной любовью устремив на него сёмно-голубые глаза, что вечно жили в душе его. Листья будто пускались и расширялись, а повсюду из стволов показывались колючки. Она серпентина искусно велась и змеилась между ними, увлекая за собою своё развивающееся переливчатое платье, так что оно, прилегая к стройному телу, нигде не цеплялось за иглы и колючки деревьев. Она села возле Ансельма на то же кресло, обняв его одной рукой и прижимая к себе так, Что он ощущал её дыхание, ощущая электрическое тепло то её тела. Милансель начала серпентина. Теперь ты скоро будешь совсем моим. Ты обретёшь меня своей верой, своей любовью, и я дам тебе золотой горшок, который подарит нам Вечное счастье. Милая, дорогая Серпентина, сказал Ансельму. Когда у меня будешь ты, что мне до всего остального? С тех пор, как я тебя увидел, я готов хоть совсем затеряться среди всех этих странностей и чудес. Я знаю, продолжала Серпентина, что то непонятное и чудесное. Чем мой отец иногда ради своего каприза тебя удивляет, вызывает в тебе порой сметение и страх. Но теперь я надеюсь, этого уж больше не будет. Ведь я пришла сюда в эту минуту затем, чтобы поведать тебе из глубины души и сердца все то, что тебе нужно знать, и чтобы тебе стало ясно. Все касающееся его и меня, Ансельм чувствовал себя так тесно обвитым и так всецело проникнутым дорогим существом, что он только вместе с ней мог дышать и двигаться, и как будто только ее пульс он ощущал внутри себя. Он вслушивался в каждое ее слово. которая вдавалась глубине его души и точно яркий луч зажигала в нём небесное блаженство. Он обнял рукой её гибкое тело, но блестящая, переливчатая материя её платья была такой гладкой и тонкой, что ему казалось, будто она может быстрым движением неодёжимо ускользнуть от него. и он трепетал от одной этой мысли: "ах, не покидай меня", невольно воскликнул он. "только в тебе жизнь моя". "не покину тебя сегодня",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 в котором сложили стихийные духи. Один из них, его любимый саламандр, когда-то мальчинец гуляя однажды по великолепному саду, который мадь тоска украсило своими лучшими дарами, падс ушёл. Как высокая лилия, сихим голосом пела. Вау-вау. Прекрасн ко закронь глазки. Пока мой вазы убленный восточный ветер тебя не разбудит. Брысь. Прекрасн ко закронь глазки. Пока мой возлюбленный восточный леец тебя не разбудит. Он подошёл к трону, та его пламенным дыханием лилии раскрывали лепестки, и он увидал её дочь, зелёную змейку, дремавшую в чашечке цветка. Когда саламандр был охвачен пламенной любовью, и красные змеи и похитил её у лиле аромат которой цвет на разливались по всему саду в несказанной тоске по возлюбленной дочери а соломандр унёс её в замок оспора и молил его сочитай меня с моей возлюбленной потому что она Должна быть со мною вечно. "Безумец, чего ты требуешь?" сказал князь духов. "Знай, что некогда Лилия была моей возлюбленной и царствовала вместе со мною, но искра adoration я заронил в неё, грозила её уничтожить, и только победа над чёрным драконом которого теперь земные духи держат в окове, сохранили лилии, и её листья достаточно крепли, чтобы удержать и хранить в себе искру. Но когда ты обнимешь зелёную змею, твой жар истребит тело, и новое существо, быстро зародившись, улетит от тебя. Соломандр не послушался. Придасти вержение владыки, полный гоменного желания, заключил он зелёную змею в свои объятия, и она распалась в пепел. А из пепла рождённое крылатое существо с шумом поднялось на воздух. Тут обезумел саламандр от отчаянья. И побежал он, проезжая внёмы пламенем по саду, и опустошил его в диком неистовстве так, что прекраснейшие цветы и растения падали с палённой, и их крики наполняли воздух. Разгневанный воды ко духам схватил саламандра и сказал: Обушевал твой огонь, потухла твоя пламя, ослепли твои лучи, не спади теперь к земным духам, пусть они издеваются над тобою и дразнят тебя и держат в плену, пока снова не возгорится огненная материя и не прорвётся из земли как новое существо. Бедный саламандр, отухший от отчаянья. Но тут выступил старый ворчливый земной дух, бывший садовником у фосфора, и сказал: "Владыка, кому ещё жаловаться на саламандра, как не мне? Не я не украсил мои лучшими металлами прекрасные цветы". которые он спалил, не я ли усердно сохранял и лелеял их расточки и потратил на них столько чудных красок? И все же я заступлюсь за бедного саламандро, ведь только любовь, которую и ты, владыка, не раз изведал, привела его к тому отчаянию. которым он опустошил твой сад, избавь же его от тяжкого наказания. Его огонь теперь потух, сказал владыка духов, но в то несчастное время, когда язык природы не будет более понятен выродившемуся поколению людей, когда стихийные духи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 А детали его души в это несчастное время вновь возгорится огонь соламанда, но только до человека разольётся он. И вступив в скудную жизнь, должен будет переносить все её стеснения, но не только воспоминания о прежнем бытии, останутся у него. Он снова заживет в священной гармонии со всей природой, будет понимать ее чудеса и могущества родственных духов будет в его распоряжении. В кусте лилий он снова найдет зеленую змею и плода их сочетания. Будут три дочери, которые будут являться людям в образе их матери. В весеннее время будут они качаться на тёмном кусте бузины, и будут звучать их чудесные хоростальные голоса. И если тогда в это бедное, жалкое время внутреннего огрубения и слепоты найдется между людьми юноша, который услышит это пение, если одна из змей к посмотрит на него своими неприветственными глазами, если этот взгляд зажжет в нем стремление к далекому чудному краю.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 Но не раньше, чем найдутся три таких юноши и сочитаются, стремя дочерин ей, можно будет со ламандру сбросить его тяжёлое бремя и вернуться к брате. Позволь мне, владыка, сказал земной дух, сделать дочерям подарок. которая в украсе так жизнь с обрёт тёмным супругом каждая получит от меня подаршку из прекраснейшего металла каким я обладаю я вылощёноголочами взятыми у алмаза пусть в его блески ослепительно чудесно Отражается наше великолепное царство, каким оно теперь находится со звучие со всей его природой, а в минуту обручения пусть из него вырастет огненная лилия, вечное цветение которой будет обливать испытанного юношу. Сладким ароматом. Скоро он поймёт её язык и чудеса нашего царства и сам будет жить с возлюбленной в Атлантисе. Ты уже знаешь, милая Ансельм, что мой отец и есть тот самый Соломанда, о котором я тебе рассказала. Он должен был, несмотря на свою высшую природу, подчиниться всем мелким условиям обыкновенной жизни, и отсюда проистекают ее злорадные капризы. который он многих дразнит. Он часто говорил мне, что для тех духовных слость, которые были тогда указаны князем Духов фосфором, как условие обручения со мною и с моими сёстрами, теперь имеется особое выражение. Это называется наивной поэтической душой. Часто такой душой обладают те юноши, которых по причине чрезмерной простоты их нравов и совершенного отсутствия у них так называемого светского образования толпа презирает и осмеивает. Ах, милая Ансельм, ты ведь понял под кустом базины моё пение, мой взор. Ты любишь зеленую змейку, ты веришь в меня. И хочешь моим быть навеки, прекрасная лилия, расцветет в золотом горшке, и мы, соединившись, будем счастливо жить блаженной жизнью в Атлантисе. Но я не могу скрыть от тебя. Что в жестокой борьбе с саламандрами и земными духами чёрный дракон вырвался из оков и пронёсся по воздуху. И хотя фосфор опять заключил его в оковы, но из чёрных перьев, попавшихся во время битвы на землю, родились враждебные духи, которые повсюду противоборствуют саламандрам. И духом земли та женщина, которая тебе так враждебна, мила Ансельм, и которая, как моему отцу хорошо известно, стремится к обладанию золотым горшком, обязана своим существованием любви одного из этих драконовых перьев к какой-то свекловице. Она сознает свое происхождение и свою силу. Так как в стонах и судорогах пойманного дракона ей открылись тайны чудесных созвездий, и она употребляет все средства, чтобы действовать извне во внутрь, тогда как мой отец, наоборот, сражается с нею молниями, вылетающими изнутри саламандра, сев рождебное начало, обитающее в лавредных травах, И ядовитых животных она собирает и смешивая их при благоприятном созвездии вызывает много злых чар, наводящих страх и ужас на чувства человека и отдающих его во власть тех демонов, которых произвел пораженный дракон во время битвы. Берегись, старухи, мила Ансельм, она ненавидит тебя. Так хат твой, по-детски чистая нра, уже уничтожил много её злых чар. Будь верен, и скоро будешь ты у цели. О, моя серпентина, воскликнул студент Ансель. Как бы мог я тебя оставить? Как бы мог я не любить тебя вечно? Тут подсолу ему запала на его устах. Он очнулся, как бы от глубокого сна. Серпентина исчезла. Пробило шесть часов, и ему стало тяжело от того, что он совсем ничего не переписал. Он посмотрел на лист, обеспокоенный тем, что скажет архивариус, и, о чудо, копия таинственного манускрипта была счастливо окончена. И пристальнее вглядываясь в знаки, он убедился, что записал рассказ Серпентины об её отце, любимце князя духов фосфора в волшебной стране Атлантисе. Тут вошёл сам Архивариус Лингаст в своём светло-сером плаще со шляпой на голове и палкой в руках. Он посмотрел на исписанный Ансельмом пергамент, взял сильную щепотку табаку и улыбаясь сказал: "Так я и думал. Ну, вот ваш специя сталлер, господин Ансель. Теперь мы можем ещё пойти к линковым купальням за мной". Архивариус быстро прошёл по саду, где был такой шум. Име слист и говор, что студент Анцель совершенно был оглушён и благодарил небо, когда они очутились на улице. Едва сделали они несколько шагов, как встретили регистратора Геербранда, который к ним дружелюбно присоединился. Около городских ворот они набили трубки. Регистратор Гейербранд сожалел, что не взял с собой огниво, но архивариус Лингерст с досадой воскликнул: "Какого там ещё огнива? Вот вам, вот вам огня сколько угодно". И он стал щёлкать пальцами. Посыпались крупные искры, от которых трубки тотчас же задымились. "Надо же, какой химический фокус", сказал регистратор Гейербранд. Но студент Ансельм, не без внутреннего содрогания, подумал о Саламандре. В линковых купальнях регистратор Геербранд, вообще-то человек добродушный и спокойный, выпил так много крепкого пива, что начал петь писклявым тенором студенческие песни и у каждого с горячностью спрашивал, друг он ему или нет, пока, наконец, не был уведен домой студентом Ансельмом.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 И как тот весьма на это рассердился чернильное пятно его последствия. Всё странное и чудесное, ежедневно происходившее со студентом Ансэлман, совершенно вырвало его из обыденной жизни. Он не виделся ни с кем из своих друзей и каждое утро с нетерпением ждал двенадцатого часа, открывавшего ему двери в райский сад. Но всё же, хотя вся его душа была обращена к дорогой серпентине и к чудесам волшебного царства у архивариуса Лингерста, он иногда невольно думал и о Веронике. Ему даже не раз казалось, будто она приближается к нему и смущенно признается, как сердечно она его любит и как мечтает о том, чтобы вырвать его у тех фантомов, которые его только дразнят и над ним издеваются, будто какая-то чужда сила внезапно на него накатывала. И неудержимо тянуло к забытой Веронике, и он вынужден был следовать за ней, как будто он был прикован к этой девушке. В ночь после того самого дня, когда он впервые увидел серпентину в образе прелестной девушки, и когда ему открылась чудесная тайна о браке саламандры с зелёной змейкой, Вероника особенно отчетливо едилась его глазам. Только проснувшись, он понял, что это был всего лишь сон. А то он был уверен, что Вероника действительно была у него и жаловалась в выражениях глубокой скорби, проникавшей в самое сердце, что он приносит ее искреннюю любовь в жертву фантастическим явлениям. по рождённым его внутренним расстройствам, и что всё это может повлечь за собой несчастья и гибель, Вероника была приятнее, чем когда-либо. Ансель никак не мог иззнать её измыслий. И это состояние было столь мучительно, что он решил избавиться от него с помощью утренней прогулки. Тайная магическая сила Увлекла его к Пернским воротам, и только он собрался свернуть в боковую улицу, как кондектор Паульман, догоняя его, громко закричал: «Эй, эй, почтеннейший господин Ансельм, где это вы мой друг пропадаете? Скажите ради Бога, вас совсем не видать! Знаете, Вероника жаждет с нетерпением!». Еще раз с вами спеть. Ну идемте же, ведь вы направлялись к нам. Студент Анцельм по неволье пошел с конректором. При входе в дом их встретила Вероника, очень заботливо одетая, так что конректор Паульман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 И прижимаясь к нему, через его плечо, стала также смотреть в это зеркало. И тогда внутри Ансельма начался самый натуральный ковардак. Мысли и образы мелькали и исчезали: Архивариус Лингарст, Серпентина, зелёная змея. Потом всё успокоилось, прояснилось и как бы по полочкам разложилось. Теперь Ансельмо стало ясно что он всегда думал и мечтал только о Веронике. И тот образ, который являлся ему вчера в голубой комнате, была тоже Вероника, и что фантастическая сказка о венчании саламандра с зелёной змеёй была им лишь переписана, а вовсе ему не рассказана. Он сам удивлялся своим фантазиям. и благоразумно списал их на нервное перевозбуждение от чувств к Веронике. Да и сказалось работа у архивариуса Лингерста, в комнатах которого, помимо всего прочего, так странно пахнет. Он искренне посмеялся над нелепой фантазией влюбляться в змейку и принимать тайного архивариуса за саламандра. Да-да, это Вероника. Васк кликнул он громко и, обернувшись, тут же встретил синие глаза Вероники, в которых светились любовь и желание. Тихое: "Ах!" слетело с её губ, и они тотчас же слились в горячем поцелуе. "О, я счастливец", прошептал восхищённый студент то, о чём я вчера лишь мечтал. Сегодня происходит в реальности. А ты в самом деле женишься на мне, когда будешь надворным советником? спросила Вероника. «Ха -ха. Ну, конечно, ответил Йансцель. Тут заскрипела дверь, и канректор Паульман вошёл со словами: "Ну, дорогой господин Анцельм, сегодня я вас не отпущу. Вы отведаете нашего супа". А потом Вероника приготовит нам отличнейший кофе, к которому обещался прийти регистратор Гирбранд. Ах, добрейший господин конректор, возразил студент Ансель, разве вы не знаете, что я должен идти к Архивариусу Лингерсту переписывать? Гляньте-ка, сказал конректор, показывая ему на часы, уже половина первого. Иан Сельмо видел, что уже поздно идти к архивариусу Линдерсту. Что ж, тем охотнее он уступил желанию канректора, ведь это позволяло ему целый день смотреть на Веронику. И он уже надеялся добиться не одного только ласкового взгляда, брошенного украдкой, не одного нежного пожатия руки, а быть может, даже и поцелуя. Вот до какой высокой степени доходили теперь желания студента Ансэльма. И он чувствовал себя тем лучше, чем меньше в нём оставалось фантастических грёз. А ведь они в самом деле могли бы довести его до сумасшествия. Регистратор Гейрбранд действительно явился после обеда. И когда наступили сумерки, и кофе был выпит, Он ухмыляясь и радостно потирая руки заявил, что у него есть нечто такое, что если смешать с прекрасными ручками Вероники и ввести в надлежащую форму, так сказать, пронумеровано и подведено под рубрики, существенно скрасит им всем этот холодный октябрьский вечер. Ну так выкладывайте скорее ваше таинственное сокровище! Лебезный регистратор воскликнул к ректору Паульман. И вот регистратор Гейрбранд запустил руку в глубокий карман своего сюртука и выудил оттуда в три приёма бутылку аракка, несколько лимонов и сахаров. Через полчаса на столе Паульмана уже дымился превосходный пунш. Вероника разливала напиток И между друзьями шла добродушная, весёлая беседа. Но как только спяртные пары ударили в голову студента Ансельма, все странности и чудеса, пережитые им за последнее время, снова предстали перед ним. Он видел архивариуса Лингарста в его разноцветном халате, сверкавшем как фосфор. Он видел лазурную комнату, золотые пальмы. Он даже снова почувствовал, что всё-таки должен верить в серпентину. Внутри него что-то волновалось, что-то бродило. Вероника подала ему стакан пунша, и принимая его, он слегка коснулся её руки. Серпентина, Вероника, вздохнул он. он погрузился в глубокие грёзы. Но тут регистратор Гейербранд воскликнул очень громко: "Чудной непонятный старик этот архивариус Лингерст. Ну, за его здоровье. Чокнемся, господин Ансель!" Тут студент Ансель очнулся от своих грёз и, чокаясь с регистратором Гейербрандом, сказал: "Это происходит от того, почтеннейший господин регистратор, Что господин архивариус Лингерст есть собственно саламандр, опустошивший сад князя духов фосфора, от обиды за то, что от него улетела зелёная змея. Что? Как? спросил конректор Паульман. Да, продолжал студент Ансель. Потому-то ему в наказание и пришлось стать королевским архивариусом и проживать здесь. У древесное со своей метрею до черми, которые на самом деле три маленькие золотисто-зелёные змейки, что греются на солнце в кустах бузины, соблазнительно поют и приискивают молодых людей, как сирены. Господин Ансель, господин Ансель, воскликнул конректёр Паульман. У вас в голове звенит. Что за чепуху такую, прости Господи, вы тут болтаете? Хоть наш студент прав. Стопился регистратор Гейрбранд, этот архивариус в самом деле, проклятый саламандр. Он выщёлкивает пальцами огонь и прожигает на сёртуках дырки, при том, что огонь добывает из ничего, из пустоты, то есть из воздуха. Да, да, ты прав, брате Сансэль, и тот, кто этому не верит, тот мой личный враг. И с этими словами регистратор ударил кулаком по столу, так что стаканы зазвенели. "Регистратор, вы взбесились!" закричал рассерженный конректор. "Господин Студиозус, что вы такое опять тут затеяли?" "Ах!" сказал студент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 у вас кликнула регистратор гербранд. Да, старуха сильна. С этим не поспоришь, сказал Ансэль, несмотря на своё низменное происхождение. Ведь её папаша всего на всего ободранна дракония первого, а её мамаша скверная свёкла. Но большей частью своей силы она обязана разным злобным тварям, ядовитым канальям. Тварь меня на себя окружила. Это гнусная клевета, воскликнула Вероника со сверкающими от гнева глазами. Старая Лиза, мудрая женщина, а чёрный кот вовсе и не кот, и совсем не злобная тварь, а её двоюродный братишка, образованный, молодой человек с изысканными манерами и вкусом. Интересно, а может ли саламандра жрать не сполил в себе бороды и не помирев жалким образом. Мечтательно рассуждал регистратор Гербранд. Не, не! – скричал студент Анцель. Никогда с ним такого не случится. И зеленая змейка меня любит, потому что у меня наивная душа. И я увидел глаза серпентина, а кот их выцерапает! – воскликнула Вероника. Саламандер! Саламандр всех одолеет всех! Вдруг взревел конректор Паульман в величайшем бешенстве. Но «Ну не в сумасшедшем ли я доме? Не сошел ли я сам с ума? Что за чушь я сейчас балкнул? Да и я теперь чокнутый, чокнутый! С этими словами конректор вскочил, сорвал с головы парик. Из комков подбросила его к потолку, осыпая всех пудрой, что сыпалось с его локонов. Тут студент Ансельм и регистратор Гейербранд схватили низко с куншем стаканы и с радостными восклицаниями стали бросать их к потолку. Так что осколки со звоном разлетались повсюду. Viva, viva salamander! Помри, умри, старуха! Рушись металлическое, металлическое зеркало. зеркало. О е, о е, о е, -е о е. -е. Бедная Франсхин удержалась громким плачем. Вероника же, лежа от огорчения и скорби, упала на диван. Но вдруг отворилась дверь. И всё внезапно смолкло. И в комнату вошёл маленький человечек в сером плаще, с очень важным лицом и кривым носом, на котором висели большие круглые очки. При этом на нём был совершенно особенный парик, больше похожий на шапку из перьев. Добрый вечер. Добрый вечер. Заскрипел забавный человечек. Где тут у вас студиозос, господин Анцельм, господин архивариус Лингарст, свидетельствует вам своё почтение, хоть он и понапрасну ждал господина Анцельма сегодня, но завтра он покорнейше просит не пропустить обычного часа. С этими словами он повернулся и вышел. И тут все поняли: что важный человечек был собственно серый попугай. Канректор Паульман и регистратор Гейрбранд подняли хохот, раздававшийся по всей комнате. Вероника между тем визжала и ахала, как бы раздираемая несказанной скорбью. Но студентто Мансельмом овладел безумный ужас, и он бессознательно выбежал из дверей на улицу. Машинально нашёл он свой дом, свою каморку. Скорее затем к нему вошла Вероника. Мирно и дружелюбно спросила его, зачем он её так мучил, напившись, и пусть он остерегается новых фантазий, когда будет работать в архивариусе Лингерста. Доброй ночи, мой милый друг, прошептала Вероника и тихо поцеловала его в губы. Он хотел объятия, наведение и исчезло. И он проснулся бодрый и весёлый. Он мог только посмеяться от души над действием пунша, но думая о Веронике, он чувствовал себя очень приятно. Ей одной, говорил он сам себе. Обязан я своим избавлением от нелепой фантазии.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 Теперь порхали туда-сюда несколько воробьёв, которые, увидев шанс Сельма, подняли непонятный, неприятный крик. Голубая комната также предстала ему с совершенно инойю, и он не мог понять, как этот резкий голубой цвет, эти неестественные золотые стволы пальм с их бесформенными, блестящими листьями могли нравиться ему хоть на мгновение. Архивариус посмотрел на него с совершенно особенной иронической усмешкой и спросил: "Ну как, вам понравился вчера пунж, дорогой Ансельм? А, вам, конечно, попугай?" Отвечал был Ансельм совершенно с конфуженной, но вдруг остановился, подумав, что ведь и попугай, вероятно, был только обманом чувств. Э-э, я и сам был в компании возразил архивариус. Разве вы меня не видели? Вот ну, безумных штук, которые вы проделывали, я чуть было не пострадал, потому что я ещё сидел в миске, когда регистратор Гербранд схватила, чтобы бросить к потолку. И я должен был поскорее перескочить в трубку канректора. Ну, адью, господин Ансельм, будьте прилежны. А я из-за вчерашний пропущенный день плачу вам специя сталлер, так как вы до сих пор хорошо работали. Как это архивариус может плести такой вздор, сказал сам себе студент Анцельм и сел за стол, чтобы начать переписывать рукопись, которую архивариус по обогновению положил перед ним. Но он увидел на пергаментном свитке лишь множество чёрточек, завитков и закорючек хаотично сплетавшихся между собою. Так что глаза не на чем было остановиться, и почти совсем потерял надежду скопировать всё это в точности. Пергамент представлялся куском из пещерённого прожилками мрамора или камнем, поросшим мхом, и всё же он хотел попытаться. И окунул перо, но чернила никак не хотели ложиться. В нетерпении он потряс пером, и о небо, большая капля чернил упала на развернутый оригинал, свистя и шипя из пятна вылетела голубая молния и с треском зазмеилась по комнате до самого потолка. Со стен поднялся густой туман, листья зашумели, как бы сотрясаемые ветром, из них вырвались сверкающие огненные василиски, сожигая поры, так что пламенные массы с шумом заклубились вокруг Ансельма. Золотые стволы пальм превратились в испалинских змей. которые с резким металлическим звоном столкнулись своими отвратительными головами и обвили Ансельма своими чешуйчатыми туловищами. Безумный подисец перед наказание за то, что ты столь дерзновенно совершл. Так вас ликнул страшный голос инчаного сламандара. который появился над змеями, как ослепительный луч среди пламени. И вот пасти этих змей испустили огненные водопады на Ансельма, и эти огненные потоки, сгущаясь вокруг его тела, превращались в твёрдые ледяные массы. Тело Ансельма всё теснее сжимаясь, закачнело. И он лишился сознания. Когда он снова пришел в себя, он не мог двинуться и пошевелиться. Он словно был окружён каким-то сияющим блеском, о которой он стукался при малейшем движении. Ах, он сидел плотно закупоренной стеклянной банке на большом столе. В библиотеке архивариуса Лингерста. Вигилия 10-ая. Страдания студента Ансельма в Анке. Счастливая жизнь ученика и песцов. Сражение в библиотеке архивариуса Лингерста. Победа Саламандра и освобождение студента Ансельма. я вполне имею право сомневаться, благосклонный читатель, что бы тебе хоть когда-нибудь случалось быть закупоренным стеклянный сосуд. Разве что только причудливый сон навёл бы тебя когда-нибудь на такую нелепую фантазию. В таком случае ты можешь почувствовать бедственное состояние несчастного студента Ансельма. Если же ты во сне не видел ничего подобного, то пусть твоё живое воображение заключит тебя ради меня, Иоанн Сельма, на несколько мгновений в стекло. Ослепительный блеск плотно обволакивает тебя. Все предметы кругом кажутся тебе освещёнными и окружёнными лучистыми радужными красками. Всё дрожит, Колеблется и брохочет в свианье. Ты неподвижно плаваешь, как бы в замершем плотном эфире, который сдавливает тебя со всех сторон. Не напрасно твое сознание пытается управлять окаменевшим телом. Все более и более сдавливает непомерная тяжесть твою грудь. Всё более и более поглощает твоё дыхание последние остатки воздуха в тесном пространстве. Твои вены раздуваются, и каждый нерв, прорезанный страшной болью, дрожит смертельной агонией. Пожалей же, благосклонный читатель, студента Ансельма. который подвергся этому несказанному мучению в своей стеклянной тюрьме. Но он при этом ещё и чувствовал, что и смерть не может его освободить. Периодически он подавал глубокий обморок. Но когда утреннее солнце освещало комнату, его мучения начинались снова. Он совершенно не мог пошевелиться. И его мысли ударялись о стекло, оглушая его резкими, неприятными звуками. Вместо внятных слов, которые прежде вещал его внутренний голос, он слышал только глухой гул безумия. да он закричал в отчаянии О, серпентина, серпентина, спаси меня от этой адской муки. И вот, как будто тихие вздохи полили и обвили сплянку, словно зелёные, прозрачные листья бузины. Гум прекратился. Ослепительное дурманящее сияние исчезло, и он вздохнул свободнее. Не сам ли я виноват в своём бедствии? Ах, не согрешил ли я против тебя самой, чудная возлюбленная серпентина? Не возмел ли я на счёт тебя тёмных сомнений? Не потерял ли я веру и снею всё? что могло доставить мне высшее счастье. Теперь ты никогда не будешь моей. Потерян для меня золотой горшо, и я никогда не увижу его чудес. Ах, только бы ещё раз увидеть тебя, услышать бы твой чудный, сладостный голос, милое сердце сина. Так стонал студент Ансельм в глубоком отчаянии. Вдруг совсем рядом кто-то сказал: "Не понимаю, чего вы хотите, господин студент. Зачем эти сентиментальности выше всякой меры?" Тут Ансельм увидел, что рядом с ним, на том же столе, стояло ещё пять стеклянных банок. В которых он увидел трёх учеников крестовой школы и двух истов. "Ах, почтенные товарищи моего несчастья", воскликнул он. "Как же это вы можете оставаться столь безбеспечными, даже довольными, как я это вижу по вашим лицам, ведь вы, как и я, сидите закупоренные в склянках и не можете даже пошевелиться?" Даже не можете ничего вразумительного подумать без того, чтобы не поднялся оглушительный шум и звон. Так что в голове закрещит и загудит. Но вы ведь, вероятно, не верите в саламандра и зелёную змейку. Вы бредите, господин Студиозус. Возразил один из иночников. Никогда не чувствовали себя лучше, чем теперь.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 распеваем песни, как настоящие студенты. Лучшего и не пожелать при всём желании. Они совершенно правы. Стопился писец. Я тоже доволь снабжён специей сталерами, так же как и мой дорогой коллега рядом. И вместо того, чтобы списывать всё время разные скучные документы, сидя в четырёх стенах, Я развлекаюсь в интереснейших заведениях. Но любезнейший господа, сказал студент Ансэлль. Разве вы не замечаете, что вы все вместе и каждый в частности сидите в стеклянных банках и не можете ни шевелиться, ни двигаться, и тем более гулять. Тут ученики и писцы подняли громкий их хохот и закричали: "Студент, с ума сошел! Предображает, что сидит в стеклянной банке, а при этом стоит на Эльбским мосту и смотрит в воду. Пойдемте-ка лучше дальше." Ах, вздохнул студент. Они никогда не видели прелестного серпинсина. Они не знают, что такое свобода и жизнь в мире и любви. Поэтому они не замечают всей страшной тяжести темницы, в которую заключил их саламандр за их глупость и пошлость. Но я, бедный и несчастный, побидно в горе и позоре. Если так, кого я так невыразимо люблю, меня не спасёт его Пойди, из шелестел в покоем на те голос серпентины, ансель любви надихша. И каждый звук, как луч проникал в темницы ансельма. И стекло расступалось перед этими лучами, покоряясь их власти. И грудь заключённого смогла двигаться и подниматься. Моки и страдания отступили, и он ясно увидел, что Серпентина всё ещё его любит, и что только она делает выносимым его пребывание в стекле. Он уж больше не заботился о легкомысленных товарищах с его несчастьем, и направил все свои чувства и мысли только на дорогую Серпентину. Тут внезапно с другой стороны послышалось какое-то глухое противное ворчание. Скорее он разглядел, что оно исходит из старого кофейника со сломанной крышкой, который стоял напротив на маленьком шкафчике. Но, вглядевшись пристальнее, он всё более узнавал отвратительные черты старого сморщенного лица. И вскоре перед ним стояла яблочная торговка от чёрных ворот. Она оскалила на него зубы, засмеялась и воскликнула дребезжащим голосом: "Эй, эй, сынок, будешь ещё упрямиться? Вот попал же под стекло. Говорила я тебе, попадёшь ты под стекло. Что ж, смейся и вздевайся, проклятая ведьма!" сказал студент Ансэль. Это ты во всём виновата. Но саламандар задаст тебе, гадкая свёкла. Хо-хо, ухмыльнулась старуха. Какой гордый. Ты наступил на лицо моим сыночком, ты обжёг мне нос, и всё ж, я к тебе добра, проказник, потому что ты сам по себе был приличным человечком. И моя славная воспитаница тоже расположена к тебе. Но если я тебе не помогу, то из подстекла ты не выйдешь. Достать тебя сама я не смогу. Но моя кума-крыса, что живёт здесь на чердаке, прямо над тобою. Может, она поточит доску, на которой стоит твоя банка, и ты свалишься вниз. А я поймаю тебя в свой передник, чтобы ты не разбил себе нос и изберёк свою гладкую рожицу, и понесу тебя поскорей к мамзель Веронике, в которой ты должен жениться, когда станешь надворным советником. Оставь меня чёртова отродье, закричал студент Ансельм полный гнева. только твои адские выкрутасы побудили меня к преступлению, которое я должен теперь искупать. Но я терпеливо буду переносить всё, потому что я могу существовать только здесь, где дорогая серпентина исцеляет меня любовью и утешением. Оставь свои надежды, старуха, не покорюсь я твоей силе. Я люблю и буду вечно любить одну только серпентину, и никогда я не буду надворным советником. Никогда не увижу я Веронику, которая через тебя соблазнила меня на зло. Если зелёная змейка не будет моей, то я погибну от тоски и скорби. Прочь, гадкий его род. Тут старуха захохотала так, что в комнате раздался звон, и воскликнула: Ну так сиди тут и пропадай, а мне пора за дело, ведь у меня тут есть еще и другая работенка. Она скинула свой черный плащ и осталась в отвратительной ноготе, потом начала кружиться, и толстые фолианты посыпались вниз, а она вырывала из них пергаментные листы и ловко и быстро скрепляя их один с другим. обёртывалась вокруг своего тела, становясь как бы одетой в какой-то пёстрый, чешу chatый панцирь. Брызгая огнём из чернильницы, стоявшей на письменном столе, выскочил чёрный кот и завыл в сторону старухи, которая громко закричала от радости, и вместе они исчезли за дверью. Ансльм заметил, что она направилась в глубокую комнату. И скоро он услышал вдалиши пение и гудение. Птицы в саду закричали, попугай затрещал. Держи, грабёшь, грабёшь! В эту минуту старуха вернулась в комнату, держа в руках золотой горшок, и отвратительно кривляясь и прыгая дико закричала: В добрый час, добрый час, сынок, убей селеную змею!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 в своём блестящем разноцветном халате. "Эй! Эй! Эй, сволочь медвежья штучки, чёртово наваждение! Эй, сюда, сюда, сюда!" так закричал он. Тут чёрные волосы старухи стали как щетина, её красные глаза засверкали адским огнём, и сжимая острые зубы своей широкой пасти, она зашипела: Раздербань их племяс власку ты, порви в клочья! И захохотала, и заблеела в насмешку, и крепко прижимая к себе золотой горшок, стала бросать оттуда полные горсти блестящие земли в Архивариуса. Но едва только земля касалась его цветастого халата, как тут же превращалась в цветы, которые падали на пол. Лилии на халате засияли и засверкали, и воспламенились трескучим огнём. Архивариус стал кидать эти горящие лилии ведьме, а тора завыла от боли и стала прыгать вверх-вниз, тряся своим пергаментным панцирем. Отчего лилии угасали и распадались в пепел. Скорее сюда, сынок, закричала старуха. И черный кот, сделав прыжок, кинулся на архивариуса, но серый попугай споркнул ему на встречу и схватил его своим крилым клювом за шею, так что оттуда полилась красная горячая огненная кровь, а голос серпентины воскликнул: "Спаси!" Старуха в бешенстве и отчаянии. выкинула золотой горшок и прыгнула на архивариуса, желая сцепиться в него своими длинными сухими пальцами. Но он быстро скинул свой халат и бросил его в старуху. Тогда зашипели и затрещали и забрызгали голубые огонки из пергаментных листов. Старуха заметалась, завывая от боли, все стараясь ухватить побольше земли из горшка. вырвать побольше пергаментных листов из книг, чтобы подольете жгучей пламя, и когда ей удавалось бросить на себя землю или пергаментные листы, огонь потухал. Но вот изнутри архивариуса вырвались изливающиеся, шипящие лучи Тысяче молний зазмеялись вокруг воящей старухи, и она упала на кресат с цветастым халатом саламандра. Густой дым поднимался там, где упала старуха. Её вой и дикие пронзительные крики заглохли в отдалении. Их сопровождали вопли зловредного кота. Дым вскоре рассеялся. Архивариус поднего хала под ним лежала гадкая сморщенная свёкла. Так стерный господин Архивариус. Вот вам побеждённый враг, сказал попугай, поднося в своём клюве чёрный волос. Спасибо, любезный, отвечал Архивариус. А вот лежит и моя побеждённая противница. Позаботьтесь, пожалуйста, об остальном. Сегодня же вы получите, как маленький знак благодарности, шесть кокосовых орехов и новые очки. Так как ваше явижу без совести разбиты, всегда к вашим услугам достопочтенный друг и покровитель, воскликнул довольный попугай и взявши свёкло в клюв. Он вылетел в окошко. Затем Архивариус схватил золотой горшок и громко закричал: "Серпентина!" И когда студент Анцельм, радуясь победе над мерзкой старухой, которая его чуть не погубила, взглянул на Архивариуса, он снова увидел величественную, высокую фигуру князя духов, который смотрел на него. очень приветливо и с достоинством. Ансэль, сказал князь духов, не ты, а злое враждебное начало, которое стремилось разрушительно проникнуть в твою душу и разлучить тебя с самим собою, стало причиной твоего неверия. Ты доказал свою верность. Поэтому Боть свободен и счастлив. Молния прошла внутри Ансельма, и звучание хрустальных колокольчиков раздалось сильнее и мощнее, чем когда-либо. Его фибры и нервы содрогнулись, но всё полнее гремел аккорд по комнате. Стекло, в которое был заключён Ансельм, треснуло. И он упал в объятия милой прелестной серпентины. Вегилия 11. Недовольство канректора Паульмана по поводу обнаружившегося в его семействе умаиступления. Как регистратор Гейрбрант сделался надворным советником и в сильнейший мороз пришёл в башмаках и шёлковых чулках. Признание Вероники, помолвка придемящающаяся суповой низке. Но скажите же мне, почтеннейший регистратор, как это нам вчера проклятый пунш мог до такой степени затуманить мозги и довести нас до таких безумных излишеств? воскликнул конректор Паульман, входя на следующее утро в комнату, где всё ещё валялись повсюду разбитые черепки, а в остатках пунша лавал несчастный парик, распавшийся на свои первоначальные элементы. Вчера, после того, как студент Анцельм выбежал из дома, конректор Паульман и регистратор Гейербранд стали кружиться по комнате, раскачиваясь и крича, точно одержимые бесом, и стукаясь головами друг о друга до тех пор, Пока маленькая Френсхин с великими стараниями не уложила исступлённого папочку в постель, а регистратор не упал в полном изнеможении на диван, с которого вовремя вскочила Вероника и убежала в свою спальню. Регистратор Гербранд обвязал голову синим платком. Он был весьма бледен, меланхоличен и стонал. Ах, дорогой конректор! Пунш мадмозель Вероника приготовила превосходно. К нему претензий нет. И дело совсем не в нём. Это проклятый студент виноват во всём этом безобразии. Разве вы не заметили, что у него же давно съехала крыша? И разве вы не знаете, что сумасшествие заразительно? Один дурак плодит многих. Извините, это старая пословица. Особенно если выпить стаканчик вместе с таким сумасшедшим, можно легко самому впасть в безумие и подсель, так сказать, на его волну, невольно подражая всем его завихрениям. Вы не поверите, конректор, но у меня просто голова кружится. Лишь стоит мне подумать о сером попугае, а у вас нет? Что за вздор, отвечал канректор. Ведь это был маленький старичок, служитель архивариуса, который явился сюда в своём сером плаще за студентом Ансельмом, может быть, сказала регистратор Гейербранд. Но должен признаться, что на душе у меня совсем уж кошки скребут. Всю ночь здесь что-то такое удивительно наигрывало и насвистывало. Это был я, возразил конректор. Во сне я храплю и очень сильно. Может быть, продолжал регистратор. Ну конректор, я ведь не просто так позаботился вчера приготовить нам некотрое удовольствие, а Ансель мне всё испортил. Вы ведь не знаете, Ах, канректор, канректор. Регистратор Гейрбранд вскочил, сорвал платок с головы и обнял канректора, пламенно пожав ему руку. Затем ещё раз воскликнул сокрушённым голосом: "Ах, канректор, канректор!" И схватив шляпу и палку, быстро выбежал вон. Серма теперь ни на порог к себе не пущу, подумал канректор Паульман про себя. Теперь я вижу ясно, что он своим скрытым сумасшествием лишает лучших людей последней капли внимательности. Регистратор вот уже попался. Я ещё пока держусь, но вся эта чертовщина, которая нами овладела, Во время вчерашней попойки может наконец прорваться и начать свою игру. Так что изыди, сатана, прочь, Ансельм. Вероника стала задумчивой. Она не говорила ни слова, только временами очень странно улыбалась и всего охотнее предпочитала оставаться одна. И это у Ансельма на душе. Злобно проворчал канректор. Хорошо, что он совсем не показывается. Думаю, он меня боится. Это Ансель. Вот и не приходит. Последние слова канректор Паульман произнес громко. У Вероники, которая при этом присутствовала, показались слезы на глазах, и она сказала со вздохом: "Ах, разве Ансель может прийти?" И тёну ж давно сидит запертой в стеклянной банке. Как? Что? воскликнул каннредтор Паульман. О боже, вот и она уже бредит, как регистратор. Скоро дойдёт, пожалуй, до кризиса. Ах ты проклятый мерзкий Ансельм! Он тотчас же побежал за доктором Эпштейном, который улыбнулся и сказал опять: ну-ну. Но на этот раз он ничего не прописал, а лишь уходя прибавил к своему краткому изречению еще следующее: нервные припадки, самого пройдет, на воздух гулять, развлекаться, театр, воскресный ребенок, сестра из Праги, пройдет. Никогда ещё наш доктор не был таким красноречивым, подумал канректор Паульман. Просто болтлив. Прошло много дней, недель, месяцев. Ансэлм исчез, но и регистратор Гейрбранд не показывался. Как вдруг, 4 февраля, ровно в 12 часов дня он вошёл в комнату канректора в новом модном костюме из отличного сукна, в башмаках и шёлковых чепках, несмотря на сильный мороз, и с большим букетом живых цветов в руках, он торжественно приблизился к уzmлённому его нарядом камергеру, нежно его обнял и проговорил: "Сегодня В день именин вашей любезной и многоуважаемой дочери мадмозель Вероники я хочу прямо высказать всё, что уже давно лежит у меня на сердце. Когда в тот злополучный вечер, когда я принёс в кармане своего сюртука ингредиенты для пагубного пунша, я намеревался сообщить вам радостную известие, И веселият праздновать счастливый день. Уже тогда я узнал, что произведён на дворные советники, а теперь я получил ещё и надлежащий патент на это моё повышение с именем и печатью князя, который и находится у меня в кармане. О, хо- господин регист, господин надворный советник Гербрант. обрамата, о канректор. Но только вы, почтеннейший канректор, продолжал новопроизведённый надворный советник Гейербранд. Только вы можете довершить моё благополучие. Уже давно любил я втайне мадмозель Веронику и могу похвалиться с её стороны ни одним дружелюбным взглядом. которое мне ясно показывает, что я ей не противен. Короче, почтенный канриектор, я надворный советник Геер Бранд. Прошу у вас руки вашей любезной дочери мадемуазель Вероники, с которой я и намерен, если вы не имеете ничего против, в кратчайшие сроки вступить в законное супружество. Канарейка Терпаул ман возумление вскинул на руки и воскликнул: "Эй, эй, эй, господин регист, господин надгорный советник, я хочу сказать, кто бы тому подумать. Ну, если Вероника в самом деле вас любит, я со своей стороны не имею ничего против". Может быть, даже под её нынешней депрессией лишь скрывается страсть к вам, почтеннейший надворный советник. Знаем мы эти штуки. В этом мгновении вошла Вероника, как обычно бледная и расстроенная. Надворный советник Гербранд подошёл к ней, упомянул в искусной речи про её именины и передал ей ароматный букет. вместе с маленькой коробочкой, из которой, когда она её открыла, засверкали блестящие серьёжки. Внезапный румянец вспыхнул на её щеках. Глазки засверкали, и она воскликнула: "Ах, Боже мой! Ведь это те самые серьёжки, которые я надевала и которым радовалась несколько месяцев тому назад". Как-то возможно, ступился на дворный советник Гербранд несколько с конфуженной и обиженной. Я ведь только час назад купил это украшение на замковой улице за презренные деньги, но Вероника уже не слушала. Она стояла перед зеркалом и проверяла эффект сережек, которые вделов свои маленькие ушки. Конректор Паульман.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 Ва, мой боем, отцу и жениху открыть многое, что тяжким грузом лежит у меня на сердце. И я должна вам это сказать именно сейчас, даже если остынет суп, который Френскин, как я вижу, ставит на стол. И не дожидаясь ответа конректора и надворного советника, хотя у них очевидно слова уже были на языке, Вероника продолжила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 хотято вырвать у меня. И тогда я прибегла к помощи старой Лизы, которая прежде была моей няней, а теперь сделалась ворожей, великой колдуньей. Она обещала мне помочь и полностью отдать Ансельма в мои руки. И мы с ней пошли в полночь осеннего равноденствия на перекрёсток. Она там заклинала адских духов, И не без помощи черного кота мы произвели маленькое металлическое зеркало, которое мне достаточно было только посмотреть, направляя свои помыслы на Ансельма, чтобы совершенно владеть его чувствами и мыслями, что я и без совести наделала. Но теперь я сердечно в этом раскаиваюсь и отрекаюсь от всех черных низких чар. Саламандер. Поде дела старуху. Я слышала её вопли, но помочь ничем не могла, и когда попугай съел её как свёклу, моё металлическое зеркало с треском разбилось. Вероника вынула из своей рабочей коробки куски разбитого зеркала и локон, и протянув и то, и другое надворному советнику Гейербранду, продолжила: Вот вам Ваш любленый надворный советник Куски Зеркало. Бросьте их нынче в полночь с Эльбского моста, оттуда, где стоит крест Проруб. А локон сохраните на вашей верной груди. Я ещё раз, отрекаясь от всех чернокнижных колдовских чар, и сердечно желаю Ансельму счастья, так как он теперь сочетается зелёною змейкой. которая гораздо красивее и богаче меня, а я буду вас любезный придворный советник любить и уважать, как хорошая жена. Эх, боже, боже! воскликнул канректор Пауль Манн преисполненной скорби. Она сумасшедшая, она никогда не сможет быть придворной советницей при таком-то раскладе. Немсколько, возразил надворный советник Гейрбранд. Мне известно, что мадмоазель Вероника питала некоторую склонность к чокнувшемуся Ансельму, и, может быть, в припадке увлечения, так сказать, и обратилась к колдунье, с кем не бывает, а торая, по-видимому, есть никто иная, как известная гадальщица от озёрных ворот, старуха Раурин. трудно также отрицать существование тайных искусств, могущих производить на человека весьма зловредные воздействия, о чём мы читали даже у древних. Ну, а то, что Мадмозель Вероника говорит о победе саламандра и сочетании анцельма с зелёной змеёй, это, конечно, только поэтическая аллегория, некая, так сказать, поэма.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 которые возбуждают и подстрекают его ко всевозможным безумным выходкам. Канректор Паульман не мог больше удержаваться, и его прорвало. Постойте, ради бога, постойте. Напились мы что ли опять проклятого пуншу, или действует на нас сумасшествие Ансельма, господин надворный советник? Что за чепуху вы опять тут плетете? Прочем, мне хочется думать, что это только любовь затемняет ваш разум. Ну, после свадьбы это скоро пройдет, а то я начинаю опасаться, что и вы впадете в некоторое безумие, и тогда можно было бы начать беспокоиться еще и за потомство, не унаследовало бы оно родительского недуга.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 Доспожа дворная советница Геер Бран сидела действительно, как она себя прежде и представляла, у окна в прекрасном доме на новом рынке и улыбаясь смотрела на мимо проходящих щеголей, которые пялились на нее в лор нет и восклицали: что за божественная женщина! Надворная советница Гейербранд Лигелия 12. -я. Известие об обмене, доставшемся студенту Ансельму, как взятию архивариуса Лингерста и о том, как он живёт там с Серпентиной.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 и по которому уже так давно тосковало его сердце, полное странных стремлений и предчувствий. Но чётно старался я тебе, благосклонный читатель, хотя бы смутно намекнуть словами на те великолепия, которыми теперь окружен Ансельм, с большим разочарованием. Отмечал я бледность и бессилие всякого словесного выражения и чувствовал себя погружённым в ничтожество и мелочи повседневной жизни. Я испытывал томительное недовольство. Я блуждал в какой-то рассеянности. В общем, я впал в то самое состояние, что Дёрда Ансельма. которая я тебе благосклонный читатель описал в четвёртой вегилии я очень мучился пересматривая те 11 которые благополучно закончил я думал что наверное мне уж никогда не будет дано прибавить двенадцатого в качестве завершения Ибо каждый раз, когда я садился в ночное время, чтобы закончить мой рассказ, мне казалось, что какие-то лукавые духи, может быть, родственники, возможно, разные двоюродные братишки, умершие ведьмы подсовывали мне блестящий, гладко полированный металл, в котором я видел только своё я, бледное, утомлённое и грустное. Как регистратор Геер Бранд после попойки. Тогда я бросал перо и спешил в постель, чтобы поскорее уснуть и по крайней мере во сне увидеть счастливого Анцельмо и прелестную Серпентину. Так продолжалось много дней и ночей. Как вдруг я совершенно неожиданно получил от архивариуса Лингерста такую вот записку: Ваше благородие, дошло до меня, что вы описали в 11 вегелиях странную судьбу моего доброго зятя, бывшего студента, а в настоящее время поэт Ансельма и бьётесь теперь над тем, чтобы в двенадцатой и последней вигили сказать что-нибудь о его счастливой жизни в Атлантисе, куда он переселился с моей дочерью в хорошенькое поместье, которым я там владею, хоть я и не совсем доволен, что вы открыли читающей публике мою настоящую природу. Так как это может обвергнуть меня тысячи неприятностей на службе и даже возбудить в государственном совете спорный вопрос, может ли саламандр под присягой и с обязательными по закону последствиями быть принят на государственную службу? И можно ли вообще поручать таковому солидные дела? Так, как по Габалесу и Сведенборгу, стихийные духи вообще не заслуживают доверия. А может, так же произойти то, что теперь мои лучшие дороги я буду избегать моих объятий из опасения внезапного и пагубного для париков их раков воспаления. Всё же, несмотря на это всё,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 Спуститесь с вашего проклятого пятого этажа и приходите ко мне. В известной уже вам голубой пальмовой комнате вы найдёте все письменные принадлежности, и затем вы сможете в немногих словах сообщить читателям то, что вы сами увидите. И это будет гораздо лучше, чем пространно описывать такую жизнь, которую вы ведь знаете только по наслушке, с совершенным почтением вашего благородья покорный слуга Саламандр Лингерст королевский тайный архивариус. Это несколько грубо, но всё-таки дружелюбная записка. Была мне в высшей степени приятно, хотя, по видимому, чудной старик знал, каким странным способом мне стали известны судьбы его зятя. О чём я, обещав хранить тайну, не могу поведать даже тебе, благосклонный читатель. Но он не воспринял это так дурно, как я мог опасаться. Он сам предложил руку помощи для окончания моего труда. И из этого я имел право заключить, что он в сущности согласен, что его чудесное существование в мире духов станет общедоступной информацией посредством печати. Может быть, думал я, он даже почерпнет отсюда надежду поскорее выдать замуж других своих дочерей, если вдруг западет искра в душу того или иного юноши. И зажжёт в ней тоску по зелёной змейке, которую он в день вознесения поищет и найдёт в кусте бузины. А то несчастье, что постигло студента Ансельма, его заключение в стеклянную банку, может послужить новому искателю серьёзным предостережением: хранить себя от всякого сомнения, от всякого неверия. Поэтому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 где я увидел фиолетовый письменный стол, за которым некогда работал Ансцельм, архивариус Лингерст из Шлез. Но тот же же опять явился, держа в руке прекрасный золотой бокал, из которого высоко поднималось долгое, потрескивающее пламя. Вот вам, сказал он. любимый напиток вашего друга, капельмейстера Иоганна Сакрейслера. Это зажжённый арак, в который я бросил немножко сахара. Отведайте немного, а я сейчас скину мой халат. И пока вы будете сидеть и писать, я для собственного удовольствия и наслаждаясь вашей компанией, буду опускаться и подниматься в бокале. Как вам угодно, достачтимый господин архивариус, ответил я. Но только если вы хотите, чтобы я пил из этого бокала, пожалуйста, не, не беспокойтесь, любезнейший. Вас кликнул архивариус, быстро разбросил свой халат, и к моему изумлению вошёл бокал и исчез в пламени. Слегка сдувая пламя, я отведал напиток. Он был превосходен.